Глава 15. В книжной лавке оказались продажи и новостные листки, которые я прикупил, чтобы быть в курсе того, что происходит в Мибии. И надо же такому случиться, что при выходе из лавки я сразу уловил разговор двух чародеев, задержавшихся у витрины с книжными новинками. «Да точно тебе говорю! Замок Бельмонта задышал! Королевские маги там были, проверили и подтвердили!» Услышал это и Ками, подпрыгнувший на моем плече. «Хандра, это не ты там наследил?» «Возможно. Я зашел в коридор и сразу вышел, когда огни загорелись. Я и был-то всего несколько секунд. Когда мы с Серкио спускались, они уже погасли. «Может, и уснет опять замок», — проворчал Ками. «Не кстати это. Если заподозрят, что появился наследник, пойдут направленные поиски». Тем временем разговор чародеев продолжался и второй с изрядным скепсисом бросил. «Сколько уже было известия о том, что замок Бельмонта просыпается? Обычно этим какое-то дерьмо пытаются прикрыть. Исчезновение кронпринца? Наверняка что-то с ним связано, подтвердил второй чародей. «Но на Сангрелар в ближайшее время все равно ехать не стоит. Вдруг в этот раз замок действительно проснулся? Не знаю, как ты, а я от этого ничего хорошего не жду». «Может, и пронесет», — предположил Шарик, который тоже все это внимательно выслушал. «Пора спрашивать бы их. О таком в газетах не напишет, но опасно». «Ох, как опасно!» Задерживаться рядом и подслушивать дальше я не рискнул. Но пора единственный доступный мне источник информации, почему бы и нет. «Шарик, чем опасно пробуждение замка?» «Пробуждение замка опасно тем...» что догадаются о том, что существует наследник Бельмонты, и он был в замке. Чародеи точно не про это говорили. «С чего бы?» «Говорят, что последний Бельмонты перед смертью сказал, «Я вернусь, и вы кровью умоетесь». Вот и боятся его возвращения. Но это все из области легенд, поскольку сам я этого не слышал. Не идет же торчать рядом с местом, где такого сильного чародея убивают». «Вообще, слухи о том, что замок проснулся, на моем веку запускались раз десять. Но в этот раз, похоже, они появились сразу после того, как ты оттуда вышел». «А что, он действительно может вернуться?» — заинтересовался я. «Ты же вон вернулся! Так почему бы ему этого не сделать?» — хмыкнул Шарик. «И то, что никаких следов ритуала по переселению душ не нашли, совсем не значит, что он не был сделан. Непростой тип был тот Бельмонте, любил нестандартные решения». Если бы его не убили, возможно, подмял бы всех под себя. Мозгов там было, сравнимо с Доном Леоном. Для Шарика это была высшая похвала, насколько я успел узнать своего спутника. Значит, действительно был умным парнем. Жаль, что недолго. А процент сознания так и брался после его смерти? Разумеется. Кто бы перенастраивал алтарь? Сейчас он под завязку забит силой и знаниями. Шарик задумался ненадолго. «Заманчивый кус, согласен. И все же тебе туда нельзя, Хандра. Ритуала, как все это вытащить, ты не знаешь. Может, он где-то записан в замке? Может, и записан. А может, тебе жизни не хватит, чтобы его найти, потому что она внезапно резко сократится? И моя вместе с твоей. Забудь про замок Бельмонта. Лучше вон новостные листки почитай. Вдруг там чего полезного найдется». Я воспользовался советом Шарика и изучил новостные листки от и до. Про Сангрилар, как и предполагал Ками, там не было сказано ни слова, зато очень много про поиски наследного принца, которого пока считали пропавшим, поскольку не нашли ни живым, ни мертвым. Правда, где шли поиски, не уточнялось. Наверное, чтобы не наводить на ненужные мысли простых жителей страны и непростых чародеев, которые потеряли двух сильнейших представителей ради королевского ритуала. Заметка об исчезновении главы альварианцев тоже нашлась, и в ней обещали 10 даранов за информацию, которая поможет найти Падры Хавьера. Больше никого из недобровольных участников ритуала не разыскивали, возможно, потому что их похоронили точно так же, как Алехандра Торегроса, в закрытом гробу и при скоплении публики. Нашлась и статья о поэте, наполненная сожалениями о столь рано ушедшем гении. Остальные некрологи мне ничего не говорили. Очень может быть, что там тоже есть кто-то из тех, кто умер на алтаре. Из химики следовало убираться. Все запланированное мы купили, и даже больше. Я бы с интересом осмотрелся, но внутри зрела уверенность, что чем больше я тут кручусь, тем с большей вероятностью найдется тот, кто меня опознает, как Алехандро Торегросса, поэтому я сложил газеты в карман, намереваясь их попозже перечитать, и пошел к серхию который к этому времени должен был разместить покупки. Повозка оказалась забита под завязку. Лежать было негде, и даже сидеть можно было только впереди, рядом с Серхио. Так мы и выехали бок о бок, он управлял лошадью, я читал ему новостные листки, пока они не закончились. Серхио не нашел в них имен участников ритуала. Это давало надежду на то, что нас всех посчитали мертвыми и больше не ищут. То, что я теперь не скрывался в фургоне, уменьшило наши доходы. Чародеи грабители видели издалека и благоразумно заранее удирали с дороги. В результате путешествие стало слишком однообразным, потому что городов мы избегали, и мои фехтовальные занятия разбавлялись разве что занятиями по чародейству. Катящуюся повозку неимоверно трясло. Я старался читать либо утром, либо уже на привале, но ну а разминать пальцы, тренируя жесты, и повторять выученное можно было и на ходу. Правда, при встряске концентрация сбивалась, но я ничего убойного не практиковал, да и не было ничего серьезного в книгах для первого курса. Ками оказался сторонником самостоятельного изучения учениками материала, поэтому сказал, что вмешается, только если меня понесет не туда. «Пока несло туда». «Нравилось ли мне новое занятие? Пока сложно было решить, потому что на этом пути я сделал лишь несколько первых шагов, и куда он приведет, не знал. Я строил планы, но, возможно, им было не суждено сбыться, если королевские ищейки выйдут на мой след. И сделать это проще всего в укрытии, подготовленном Алехандро Тарегросса, если поэт поделился с кем-либо своими приготовлениями к побегу». До Дахены, судя по карте, оставалось несколько дневных переходов, когда я решил озвучить свои опасения. А не может так получиться, что покупку как фальшивых документов, так и башни отследили? Может, — согласился Серхио. Я сам хотел предложить проверить, прежде чем туда лезть. Призрак был уверен, что от документов след не тянется, но с тех пор что-то могло измениться, — вмешался в разговор Шарик. «Засада может сидеть не в башне, а в самом Дахене. А на башне могут стоять только оповещающие чары». «Ты сможешь проверить на чары?» Спросил я вслух, чтобы Серхио хотя бы частично оказался в курсе наших разговоров, поскольку его это тоже касается. «И на чары, и на чародеи в самой Дахене», — подтвердил Шарик. С моего плеча он теперь почти не спускался, потому что среди купленных по его указке кустов была «жирнянка», длиннолистная, с очень вздорным характером, которая пыталась подгрести к себе все, что пробегало мимо. И не просто подгрести, но и сожрать. В случае мышей, крыс и как-то сдуру подползший к нам змее, это было большим плюсом, а вот в случае шарика – минусом. Ни на меня, ни на Серхио зловредный Кус не покушался, но подозреваю только потому, что пока мы были для него слишком крупной дичью. Ками тоже, но шерсть на его лапках – Куст пообщипал в попытках оторвать хотя бы одну фалангу. Нет, так-то шарик за себя постоять мог, но опасался, что растение мы не довезем. Слишком оно пока было маленькое и нежное, хотя и хищное. Вообще я уже 10 раз пожалел, что пошел на поводу у камень и набрал этой растительной хрени, которая требовала к себе внимания и которая активно не нравилась то, что она до сих пор не в земле. Об этом укрытии могли знать мои родственники или невеста, напомнил я но «Это вряд ли», — ответил Серхио. «Потому что, если вы собирались бежать с чужими документами, то знали о своей участи и не стали бы откровенничать с родственниками. А что касается невесты, то поэт почти наверняка ей, если и сказал, то как о сюрпризе, иначе это не романтично». «Тогда останавливаемся где-нибудь неподалеку от башни и отправляем Шарика на разведку», — предложил я. «Меня? Одного? Не ценишь ты меня, Хандра?» «Напротив, ценю и уверен, что никто лучше тебя не справится», — льстиво сказал я. «Я вообще предлагаю оставить Серхио с повозкой подальше, а нам с тобой прогуляться вдвоем». «Прогуливающийся пешком чародей вдали от жилья вызывает подозрения», — заметил Ками. «А отвод глаз на что?» «Потренируюсь». «Там могут быть не только маги, но и солдаты», — прикинул Ками. «Не отобьешься, в случае чего один». В случае чего мы и вдвоем с Серхио не отобьемся. Вся надежда на тебя, намекнул я. Ты, можно сказать, наша главная ударная сила и по магии, и по смертельным укусам. Я, кого попало, не кусаю. Оскорбился Ками. Он спустился и устроился между мной и Серхио, не без основания полагая, что у нас сейчас военный совет. А я и не предлагаю тебе кусать, кого попало. Только тех, кто на нас нападает. И только в случае, если не будет другого выхода. Внезапно Жирнянка почему-то решила, что сейчас самое время попробовать на крепость одной из шариковых лап и совершила очередное нападение, от которого Ками увернулся и выдал. «Вообще прогуляться — прекрасная идея. Уверен, что мы с тобой даже быстрее доберемся до башни, чем если бы ехали на повозке. Бегаешь ты, хандро, быстро, а лишняя тренировка тебе не повредит. И вообще, отставил бы ты ящик с этой дрянью подальше». Подальше отставим, на нее не будет свет попадать. — Сзади не сдохнет, а вот я могу. — Мы все равно с тобой на разведку отправляемся. — Прямо сейчас! — предложил он и дернул лапу, на которую нацелился неугомонный куст. — Собственно, я могу и без тебя обойтись. Ты меня только задержишь. Слова у Шарика с делом не расставались, поэтому я даже ответить ничего не успел, как он уже скрылся в придорожных кустах, на которых даже лист не шелохнулся. — Куда это он? Участливо спросил Серхио. Живот прихватило. Ест он, конечно, как не в себя. Решил в разведку отправиться. Пока мы медленно едем, он быстро бегает. Надолго шарика не хватило. Видно, забыл, что последние 200 лет он передвигался на ком-то, или вариант Серхио с прихватившим животом оказался близок к истине. Примерно через полчаса Камми выскочил к дороге и, как ни в чем не бывало, устроился на моем плече. «Подумал, что оставлять тебя одного без присмотра нельзя». «Важно», — сказал он. «Вляпайтесь куда еще. Лучше потом вместе пробежимся». Ехали мы в тот день до темноты, чтобы покрыть как можно большее расстояние. Я разжег костер. Серхио засыпал в котелок очередной набор крупы, овощей и сухих полосок мяса, и мы с ним склонились над картой, которую я гордо подсвечивал своим светлячком, не так давно выученным. «Сейчас мы примерно здесь». Кнул Серхио пальцем в карту. Башня должна быть примерно здесь. Будем около нее чуть после обеда, если нигде останавливаться не будем. Перекусить можно и в пути, решил шарик, а остановиться до нее не доезжая. Примерно здесь. Он смазанный тенью метнулся с моего плеча и ткнул когтем на довольно близкое к башне место. Кстати, Хандра, а что говорит твоя чародейская интуиция? Моя, прости что? «Интуиция!» — недовольно повторил Ками. «У каждого приличного чародея она есть. Похоже, я неприличный». «Если бы ты был неприличным, то вместо Вильи направился бы в ближайший бордель. Сам говорил, что тебя тянуло на родину Алехандра». «А ты говорил, что меня тянул призрак, а не закладка покойного». «Фу ты, ну ты, какая у нас память хорошая!» — пренебрежительно бросил Ками. «Да, проклятие призрака было не кстати, но он к тебе сам бы позже притянулся. Только у тебя не было бы ни крови матери, ни денег, ни документов. Понял?» «Так что вела тебя туда самая настоящая чародейская интуиция. Ее тебе, конечно, еще развивать и развивать, поэтому должен ты ею пользоваться при любом удобном случае. Например, заглянуть сейчас в себя и понять, хочешь ли ты в эту башню, будет ли там спокойно. Практика как для медитации». Садись в позу и думай в том направлении. Я использовал советы шарика по полной, но так и не смог понять, тянет меня к этой башне или нет. Словно на краю сознания маячила какая-то опасность, но не смертельная. Это я и сказал, когда вышел из транса. «Неинформативно», — недовольно сказал шарик. «Ладно, завтра проверим, что там за несмертельная опасность». Еще мне показалось, что днем туда лезть не так опасно. «А вот это уже интереснее! Что же там может быть?» И Шарик забромотал на краю сознания, советуясь исключительно с собой, как с самым авторитетным в этой компании. А потом я и вовсе перестал его слышать и решил сказать о своем предвидении Серхио. «Завтра посмотрим», — ответил тот. «Гадать можно долго и не угадать, потому что на месте окажется что-то другое. Свои глаза не всегда надежнее». «Да и не факт, что это предвидение у вас вообще работает, Дон Алехандро. Тут я вынужден был согласиться, потому что у шарика предвидения в моем исполнении то существовало, то нет. Может, я сам себя накрутил? Мандраж от того, что завтра пребываем, появился еще с утра. Теперь нам лично предстояло убедиться, ждут нас здесь или нет. Иллюзий я не питал. Даже одному чародею мы с Серхио не противники, А если там будет команда, так вообще победить без шансов. Утром мы встали рано. Аппетита не было ни у меня, ни у Серхио, судя по тому, с каким отвращением он запихивал в себя еду. «Шарик, невидимость на всю повозку поставить сможешь?» — спросил я, когда мы уже собирались выезжать. Сдурел! Вытаращился он на меня всеми глазами-бусинками. «Это ж какая прорва энергии! Я столько через себя не пропущу! Ты даже отвод глаз долго держать не сможешь!» «Объект большой, много неживого, а живое еще и движется не только по дороге, но и внутри повозки». Говорил он это вроде как про нас с Серхио, но косился подозрительно на жирнянку, которая вела себя на удивление спокойно. С вечера она подзакусила ликушкой, поэтому находилась пока в состоянии блаженного переваривания. Пришлось выезжать безо всякой маскировки, зато остановились мы лишь только башня появилась на горизонте. Использовав удачно приватизированную на летучем корабле подзорную трубу, я приблизил к себе башню, насколько возможно. Живой и обитаемой она не выглядела. Более того, часть стены второго этажа разрушилась то ли от старости, то ли от попадания чужой зловредной магии. Выстрелом из пушки это могло быть вряд ли. Слишком близко находился лес. Дверь, от которой у нас был ключ, с этой стороны видна не была. «Ну, что там?» Нетерпеливо спросил шарик, дергая меня за рукав. «Чего застыл?» «Развалены», — резюмировал я. «Так-таки развалены», развалины, засомневался Серхио. «На втором этаже дыра, причем давно, потому что оттуда выглядывает дерево. Маленькое, конечно, но все же дерево. Остальное вроде цело. Жилым не выглядит. Тогда на месте смотрим. Тогда мы подъезжаем ближе и отправляем шарика», — не согласился я как самого быстрого, незаметного и умелого. Ками, приготовившийся возмущаться, надулся от гордости. Он проверит на посещаемость. «Сами не светимся. Если что, граница рядом. С нашими деньгами там что-нибудь найдем». Деньги, конечно, были не наши, но совесть я старательно утрамбовывал, чтобы не мешало выживать. Потому что сто доранов я все равно не вернул бы. Алехандро прилично потратился и на фальшивые документы, и на приобретение жилья» а нам, Серхио, эти деньги помогут выжить. Я даже не был уверен, что верну, когда такая сумма будет у меня на руках, потому что это однозначно указывало бы на то, что я выжил. Мы подъехали поближе, чтобы камени пришлось сильно утруждать лапы, и он, молнии рванул к башне. Что ж, сейчас все решится.